А что зрители? А зрители были впечатлены. Зеленая жидкая, как птичий помет молодежь, оказала серьезное сопротивление матерам Хоскарлам. Само собой, многие понимали, что крик Ове Толстого «Скидит и убит» не был эквивалентен настоящей смерти в реальном бою. Но все здесь были настоящие скандинавы, а скандинавы любят игры. И, кстати, знают, что даже в игре могут убить по-настоящему. Вот почему мне было особенно приятно, что ни у кого не было серьезных травм. А почему? А потому что я молодец. С воском это я придумал. И получил одобрение настоящих лучников. Мол, тогда же лучше, чем вообще без наконечника. Баланс у стрелы более правильный. Но состязания еще не закончены. Это было шоу для зрителей. А теперь самое главное – личные поединки. И тут уж травмы будут, потому что из защиты я разрешил оставить только шлемы, подосплешники и рукавицы. Даже щиты боевые заменил малыми, почти кулачными. А еще сказал, что по результатам состязаний выберу из них старшего и дам ему долю наравне с дренгами. Остальные же так и останутся на испытательном сроке. Недорослей у меня было восемь. Вихарек, носивший теперь гордые имя Виги. Тори, сын рысьего уха, не обладающий особыми достоинствами, кроме выдающегося даже для скандинава наглости. Капи обжора, сынок, на заводчика, ловкий, хитрый, с гипертрофированным чувством собственной значимости. Хавар Хакесон младший, здоровенный не по годам. Грэндель Улитка, тоже здоровенный и тоже тугодум. Рэнди Черный, четвероюрный братец медвежонка по материнской линии, и ничем, кроме этого роства и старшего брата Хирдман, непримечательный. Нот поросенок, получивший свое прозвище за круглую ряжку и соответствующую форму носа. Эйлов – печеная репа, обязанный своим прозвищем шраму от ожога на правой щеке, и тоже, как и Рэнди, дальний родич Свартхевди. Такая вот молодежь. Самому старшему Тори 17, самым младшим – Рэнди Черному и Вихарьку по 14. То есть все еще тинейджеры, но поставь всех кроме Вихарька со мной в одну шеренгу, я окажусь в хвосте. Крупные ребятишки растут в здешних селениях. Первая пара – Нот Поросенок и Рэнди Черный. Оружие одинаковое. Деревянный меч и маленький щит. Ренди левша, и меч у него, соответственно, в левой руке. Таких здесь не переучивают. Ставят замыкающим на правый фланг. Мечами оба владеют... Нет, скорее не владеют, а пользуются примерно одинаково. Поросенок крупнее и наглее. Сразу полез на нахрапом. И подставился. Словил справа по шее. Щита в другой руке. Крепко словил до крови. Ренди подпрыгнул от радости. Новая пара, Эйлов и Тори. Эти сразу вошли в бессмысленный махач, аж треск пошел, и достали друг друга оба. И оба случайно. Однако Тори лишь чуток цепанул Эйлофа по левой руке, а печеная репа со всей дури рубанул противника под щит, по левому боку. Не будь у местной человеческой породы такие крепкие кости, парочку ребер точно сломал бы. Так что победу я безусловно отдал ему». Хавор и Грендель Два бычка, в будущем обещавшим вырасти в полноразмерных бугаев. Это уже интереснее. Хавор от природы хорош, да еще кое-какое обучение прошел в доме Кольгрима, нанявшего для этого дела одного из мастеров-ветеранов из Херда Сигурда Кольцо, папы нашего конунга Рагнара Лотброка. У Гренделя богатого папы не было. Вообще никакого не было. Не вернулся из Вика, но зато имелся дядя по матери, тоже ветеран морских дорог, который и заложил в улитку базовые основы боевого фехтования. Так что сошлись они более-менее грамотно и достаточно активно. Улитка, кстати, прозвище свое получил не за физические особенности, а потому что на любой вопрос, кроме «жрать хочешь?», отвечал с паузой в четверть минуты. Ничего так, проворная улитка получилась. Но Хавор все равно был лучше. В скорости не ступал, дистанцию чувствовал отменно а организованностью движений силой заметно превосходил противника. Последнее сказалось. Могучий удар деревянного меча развалил Грэндаля в щит, заодно и по руке приложив неслабо. Но поскольку меч был деревянный, то после всего молодецкого удара осталась от него половина. Однако младший не растерялся, сократил дистанцию, сбив щитом встречный удар, и так мощно ткнул обломком Гренделю в живот, что того согнуло пополам. Пожалуй, будь этот обломок из железа, и кольчуга бы такой удар не остановила. Хотя, будь меч из железа, то и не сломался бы. Вихарек и Капи. Из скандинавских недорослей Капи, безусловно, лучше всех управляется с рубящим оружием. Что с клинком, что с топором. Не самый сильный, зато самый техничный и самый хитроумный. Потому как умеет в процессе голову подключать. В этом его преимущество без, перед куда более здоровенным хавором младшим Пока только в учебном бою, потому что могучий удар тоже нужен, иначе доспех не пробить, не говоря уже о щитах и шлемах. Но я вижу у неплохой потенциал. Если самовольную дури из башки выбить, вот этим вихарек сейчас и займется. Фехтовального опыта у бывшего пастушка всего ничего по здешним меркам. Год. Но зато учили его не абы как. По паре часов в неделю, а каждый день пока не выдохнется. Если время позволяло. И опять-таки не об кто, с Медвежонком, что вообще идеально. Потому что у меня школа, а у Свардхевде охренительные способности преподавателя. А если добавить к этому ярко выраженное желание Вихарька стать воином и кое-какой опыт настоящих схваток, то Капе предстояло сразиться с достойным противником. Тем не менее, молодой Кольгримсон был абсолютно уверен в себе. Он был крупнее, сильнее, старше, вдобавок хорошего рода. А о Вихарьке все знали, что он был у Франков рабом-трелем, пока я его из грязи не поднял. Конечно, с формальной точки зрения Вихарек Виги и Капи равны с тех пор, как я официально принял Вихарька в рот. Но все равно коренные недоросли глядели на парнишку свысока. Обращаясь к нему, слова цедили через губу и в команду свою, как я уже отметил ранее, не принимали. Что было заметно и во время сегодняшнего общего тренинга. Капи, Хавор, Грэнда или Тори в одном строю а Вихарёк отдельно. И в тренировках с ним в пару старались не становиться. И потому что с ним чаще всего работал Скиди. Или я, или Медвежонок. В зависимости от того, кто проводил тинейджерскую тренировку. Поэтому датские тины привыкли видеть, что Вихарёк в абсолютном проигрыше. Особенно это было заметно, когда против него работал Скиди. Поэтому Капи вышел на аренду, безусловно уверенный в победе. И даже что-то такое сказал. Пренебрежительное. И хоп... Деревянным мечом по наглой роже это больно. Все, и зрители, и участники разочарованно зашумели. Они ожидали, что я остановлю поединок. Удар-то смертельный. А я взял и не остановил. И Капи, застывший столбом с разбитой губой и носом, схлопотал еще раз. Уже по уху. Плашмя, пожалел Вихарек, но тоже неприятно. Скиди засмеялся, громко и обидно. Его смех подхватили. «Капи Кольгримсон!» – рявкнул я. «Долго ты намерил столб изображать? Может, на тебе сети сушить пора?» Тут обжора, наконец, очнулся. Оскалился грозно, прошамкал разбитыми губами что-то типа «Порву тебя, маленький свинопас!» и накинулся на вихарька со всей классовой беспощадностью. «Тыц!» Капи согнула пополам. Колющий с вложением корпуса в солнечное сплетение. «Это очень неприятно!» Не будь на капе подоспешника и не будь Вихарёк легче его в полтора раза, пришлось бы обжоре экстренную помощь оказывать. А так ничего, продышался, Вихарек же добивать противника не стал, в бою добил бы, но здесь же свои, тут не убивают, тут учатся. Своим благородным поведением Вихарёк немедленно заслужил одобрение народа, даже папа Кольгрим выкрикнул что-то позитивное в его адрес, а вот цену досталась совсем другая реплика. Ну, конечно это обидно ты бабки вкладываешь тренера нанимаешь а сынок показывает боевой уровень баба со скалкой продышался обжора и что особенно приятно собрался понял что имеет дело с серьезным противником осознал что схлопотал отнюдь не случайно и показал породу то бишь задатки настоящего викинга во-первых признал боевые качества противника сплюнул кровавую соплю и процедил А ты хорош, маленький Виги. А во-вторых, резко изменил тактику и стал именно таким, каким должен быть. Внимательным, собранным и осторожным. Вихарек тоже понял, что перед ним теперь другой соперник. Впрочем, ему было все равно. Ведь его учил я. И учил тому, что каким бы ни был противник, ты должен относиться к нему серьезно.